глава 3 ваше благородие похоже нам пора сюда уезжать если вы не против борис напряженно смотрел на подходивших к нам людей я же улыбнулся и кивнул на его супер дробовик который он отложил в сторону куда пропал весь твой боевой запал я думал ты покажешь свою супер пуху в действии Первый раз за все наше общение Боря посмотрел на меня, как на умалишенного. «Ваш броди, при всем уважении, но в тоннеле нас преследовали бандиты». Тут он поправился. «Да, это могли быть аристократы, но это случилось на общественной дороге, и мы были в своем праве. А прямо сейчас к нам направляются люди герцога Иванова, которому по факту принадлежит вся земля к северу от Вадуца. Поэтому тут они в своем праве». А еще тут, уверенных здесь целая куча, и при всем уважении я считаю, что у нас нет шансов, даже несмотря на ваш сильный дар». «А почему ты думаешь, что я буду с ними драться?» — продолжал улыбаться я. «Да просто видел ваш взгляд, когда вы просматривали бумаги по наследству. И ваш комментарий по поводу этого. Буду рад, если ошибаюсь». «Ну, Боря, смотри. Не то, что ты ошибаешься». Но просто дело в том, что прямо сейчас я не буду искать проблем. Мне надо разобраться в этой ситуации подробнее. Но в будущем, возможно, мы немного повоюем. Так что не переживай. Повоюете с герцогом? Вы сейчас серьезно? Кажется, Боря окончательно прифигел. А почему вы нет? Пожал плечами я. Вы сейчас шутите, надеюсь? Кто знает, Боря, кто знает? Я похлопал его по плечу. Сиди в машине, а я выйду и поговорю. Но будь готов в случае чего быстро уехать. На это Боря просто кивнул и ответил. Будет сделано. Вот и отлично. Я вышел наружу, сделал пару шагов вперед и оперся на высокий капот внедорожника, ожидая, пока гости подойдут ко мне сами. Я стоял, щурился на солнышке и разглядывал подходящих, на всякий случай, не делая резких движений и держа пустые руки на виду. Фиг их знает, может, они нервные. Гости выглядели серьезно. Это были не скучающие чоповсы на въезде. Было видно, что эти ребята хорошо знают, как обращаться с оружием. При том, что я не очень большой эксперт по местному снаряжению, но их броня и оружие выглядели очень технологично. Нужно будет потом сверить свои впечатления с Борей. «Здравствуйте, господа!» – мило улыбнулся я глядя на подходящую ко мне компанию. «Прогуливайтесь!» Я кивнул на небо и на яркое солнце. «Ну да, погода для прогулки в самый раз!» «Можно взглянуть на ваши документы, а также поинтересоваться целью вашего визита», без улыбки спросил старший из пятерки подошедших. Судя по лычкам, которые были сделаны по имперскому военному образцу, он имел звание сержанта среди гвардейцев. «Ах да, я забыл сказать, что у всех у них на груди красовался один и тот же герб. Странная птица. То ли голубь, то ли ворона. И в когтях она что-то держала. Но уж слишком мелкие были детали, ничего не понятно. Никогда не нравились мне такие гербы. Герб должен быть виден отовсюду и не иметь двоечтений. Вот, к примеру, как мой прошлый герб. На нем был изображен просто кусок серого камня. Сразу видно, что глава этого рода не просто так глава. Ему чуждо это абстрактное искусство. Он за основательность, а камень, он крепок, как в дружбе, так и по башке можно интереснуть Ладно, это я немного отвлекся. — А вы кто такие и с какой целью интересуетесь? — мило поинтересовался я. — Мы гвардейцы герцога Иванова, и сейчас вы находитесь на его территории. Продолжали изображать невозмутимость пришлые. «На его территории, — я изобразил задумчивый вид, — а это разве не общественная дорога?» Для того, чтобы быть более убедительным, постучал подошвой по асфальту. «Дорога в совместном доле владения всех окрестных владельцев, и доля нашего господина здесь наибольшая», — не моргнув взглядом ответил гвардеец «Ага», — сказал я, — «а если так?» Я опять, не торопясь и не делая резких движений, пошел в сторону сошел с асфальта и остановился посреди мусорного поля, между кучкой битого кирпича и мешками, внутрь которых я даже заглядывать не хотел. «А сейчас?» – поинтересовался я у умного гвардейца. «А сейчас вы находитесь полностью на чужой земле, принадлежащей аристократу». «Ага. Ну так вот, эта земля принадлежит мне, не значит, сейчас я нахожусь на своей земле». Мы можем взглянуть на ваши документы, чтобы полностью в этом удостовериться. Нет, не можете, без улыбки сказал я. Не то, чтобы мне хотелось козлить, хотя да, немного мне козлить хотелось. Тем более я видел, что со стороны усадьбы к нам едет машина. Мы вынуждены все-таки настоять на своем, нахмурился гвардеец. Я услышал звук щелчков. Кажется, ребята сняли свое оружие с предохранителей, точнее, не кажется, я это точно знал. Поэтому я улыбнулся, и раздались новые щелчки. Вы бы видели их лица, когда они удивленно, все как один, посмотрели на свои винтовки и поняли, что предохранители встали обратно на место. Они их снова вернули в боевое положение. Я пока решил не развлекаться дальше, поняв, что в машине едет их главный. «Собственно, вы сами представились гвардейцами герцога Иванова. Вы не являетесь правоохранителями в полной мере этого слова. Поэтому вы можете настаивать, но документы я вам не предоставлю. Что будем делать дальше, парни?» Я широко улыбался, понимая, что предохранители верну назад в считанные мгновения, а еще их заклиню. И, если что, стрелять у них не выйдет. Но пойдут в атаку. Я ведь не зря встал рядом с кучей строительного мусора». Куски бетона с вкраплениями в них арматуры очень удобны для метания. Гвардеец нахмурился и что-то тихо проговорил в микрофон. Затем выслушал ответ и кивнул. «Прошу оставаться на своих местах. Сейчас разберемся». «С детства не люблю, когда мне приказывают. И мне сразу захотелось уйти куда-нибудь в другое место. Но уже решил не глупить, а просто подождать» поняв, что, скорее всего, мы ждем машину. Точнее, тех, кто в этой машине находится. Я угадал. Оттуда вылез молодой человек в легком подпитии, одетый в какие-то сумасшедшие цветастые тряпки и шорты. Кажется, это называется «Гавайская рубашка». У них там что, пляжная вечеринка? Нет, погода, конечно, неплохая, но как бы... На улице все-таки весна, хотя если там бассейн с подогревом... За ним вышли две девушки в халатиках на бикини, что тоже меня немного смутило. Нет, не полуголые тела, они были совсем не в моем вкусе, так как выглядели несколько... доступно. Меня смутила вся та же прохладная погода вокруг, хотя думаю, что у них в крови было достаточно алкоголя, чтобы этого не замечать. И опять мои мысли понесло куда-то не туда... Но я запомнил. Любил я бассейн с подогревом. Был у меня такой, в недрах которого жили огненные элементари, поддерживая постоянно комфортную мне температуру. И главное, надо было не забывать их подкармливать. А так это фактически вечный двигатель. «Вы сын графа Вавилонского?» Сходу поинтересовался парень, который был ненамного старше меня, презрительно скривив рот. «Верно?» – кивнул я. «С кем имею честь?» «Наследник рода Ивановых, Павел Иванов!» И рожу скривил такую пафосную, что я еле сдержал улыбку. «Очень приятно!» Пришлось соврать мне, потому что я вспомнил, откуда слышал эту фамилию. «Это я в замес попалась за этих Ивановых, когда в первый раз хотел доехать до усадьбы!» «Приехали посмотреть на свое наследство!» Весело улыбнулся Павел И в глазах у него было одновременно и веселье, и ожидание. Этот мелкий говнюк точно знает, как обстоят дела. Походу, решил надо мной немного поглумиться. Я попытался аккуратно просканировать его. «Физик. Вполне себе сильный физик. Если что, драка будет сложной. Хотя драться сейчас преждевременно. Даже если я грохну этого сыночка, то это только усложнит мне жизнь» поэтому решил прикинуться простачком. Да, именно этого я и хотел. Но, честно говоря, дедуля, который завещал мне эту землю, сказал, что землицы здесь слегка побольше, а еще что на ней стоит замок. А тут я что-то замка не вижу. Что же, дедуля, видать, стареньким был. С памятью уже проблемы. Мог кое-что подзабыть, радостно загоготал Иванов. Ну или вон там, под кучами мусора, кажется, раньше был деревенский сортир. «Может быть, твой дедушка имел в виду именно его?» «А вот сейчас он это зря сказал. Я прожил так много лет, потому что не был импульсивным. Да и злопамятным я не был. Но вот память у меня хорошая. Не надо было так с моим дедулей». Поэтому я улыбнулся. «Да нет, у меня фотография была. Он мне показывал. Замок был большой, красивый, очень похожий вон на тот». Я кивнул на тот замок, из которого приехал Павел. Девахи, стоящие за спиной Иванова, яростно зашипели ему на ухо, видимо, что-то подсказывая. Иванов нахмурился. «Ты сейчас на что-то намекаешь, Ваилонский?» «Почему намекаю?» «Я прямо говорю. Мне кажется, произошла какая-то фигня с документами. И вот тот замок мой, а эта свалка, наверное, ваша. Хотя...» Я на секунду задумался, оценив количество нужных мне для работы здесь материалов в виде мусора. «Сволку я, пожалуй, тоже себе оставлю». «Да ты что, сосунок, совсем страх потерял?» – набычился Павел. По его телу побежали волны силы, заключая его в доспех. «А вы точно аристократ?» Немало не смущаясь, я наклонил голову на бок. «А то жаргон у вас какой-то не аристократический». «Все, тебе капец, клоун!» Он сделал пару шагов вперед, но его остановил охранник. Гвардеец-сержант протягивал ему вытащенный у себя из уха микрофон, яростно жестикулируя. — С тобой я еще не закончил, — нахмурился Павел, но микрофон взял и вставил себе в ухо, вступив в разговор с кем-то невидимым. — Да ничего, ничего, я подожду, — хмыкнул я. Речь явно шла обо мне, и то, что говорили, явно не понравилось Павлу. Он пару раз что-то коротко ляпнул, огрызнулся, но, судя по его лицу, ему прилетело в ответ. Хотя в конце разговора улыбка у него на лице появилась. «Попрошу покинуть наши земли, Вавиланский!» – сурово и пафосно провозгласил Иванов. «О, уже на вы? Хорошо. Вы почти исправились. Я почти готов признать вас аристократом». «Слышь ты!» – снова завелся Павел, но касание сержанта опять его остановило. «Да, у этого пацана явно с самоконтролем проблемы». «Это уже не твоя земля. Это спорная земля. Только что рот Ивановых выдвинул свои требования в связи с длительным отсутствием хозяина и отсутствием хозяйственной деятельности и... Тут, видимо, он забыл, как его инструктировали, поэтому просто добавил. «В общем, поверь мне, через неделю эта земля тоже будет нашей». У меня блямкнул телефон. Я поднял его и увидел государственную рассылку. Павел что-то говорил, но я приподнял указательный палец и бесцеремонно сказал. «Подожди, я читаю». Тот что-то булькнул, подавился от моей наглости, но я реально читал. «Надо же, повестка в суд в связи с моей собственностью». «Так, что тут? Нецелевое использование, все дела, как тут блеял Паша» ходу не успел я вступить во владение этой свалкой, а ее тоже планируют отжать. Почему не сделали этого раньше? Ну, это вопрос. Подозревая, что просто было западло возить мусор на полигон неподалеку, и все соседи были довольны, что всю эту срань можно скидывать прямо сюда, очень по-аристократически. «Хорошо», — сказал я, — «удаляюсь». И спокойно проследовал мимо него. Девахи проводили меня вздёрнутыми носиками и презрительным фырканем. Я хотел им помахать, но выглядели они реально шлюховато. Совсем не в моём вкусе, поэтому нафиг. Я шёл к машине и думал, угадал ли я в младшем Иванове его характер. Оказывается, угадал. Он не мог отпустить меня просто так. И должен был оставить последнее слово за собой. «И больше сюда не возвращайся, щенок! В следующий раз я спущу на тебя собак!» Веселое не девиц было ему наградой. «Да, он, походу, дешевый позер». «Извините», — повернулся я и широко улыбнулся. «Что вы сказали? Спустите на меня собак? На аристократа? Просто так?» «Да, ты все правильно услышал». «Мне кажется, или это повод для дуэли?» Спросил я как бы в никуда, задумчиво глядя чуть вверх. «Да, ты прав». Иванов, кажется, обрадовался. «Вот только незадача». Наушник из уха он так и не вытащил, поэтому, кажется, кто-то ему там кое-что просуфлировал, поэтому он сбился. — Но я сегодня добрый, поэтому вали отсюда. — Хм. Я открыл дверь джипа и спросил у Бориса, махнув на видеорегистратор. — Видеорегистратор работает? Все снимал? — Да, все снимал, Ваше благородие. Боря был напряжен и держал на руках свою огнестрельную дуру, стараясь не показывать ее наружу. Но явно он нервничал. «А скажи-ка мне, неуважаемый, а какой срок вызова на дуэль согласно нанесенному оскорблению чести и достоинства?» э, -э, -э подвис Паша. И снова его спас невидимый суфлёр. «Везде по-разному», — буркнул он. Я тихонько засмеялся, понял, что суфлёр почему-то не хотел усугублять. «Да нет, не по-разному. Везде на территории Империи одинаково. А мы сейчас на территории Российской империи. В общем, у меня есть неделя, чтобы поразмыслить, нанесено ли мне было оскорбление или нет. Так что ждите ответа». И не дожидаясь ответа, я сел в машину и захлопнул дверь, услышав только возмущенное «Да что он себе!» и снова заткнулся. Боря развернул машину и поехал. Видно было, что его правый глаз слегка подергивался. «Это было...» Он задумался, чтобы правильно сформулировать слова. «Волнительно», — предположил я. «Прекрасно и остроумно но «Ну, вообще-то, не эти слова я хотел сказать. Но пусть будет так», — сказал Борис. «Вы реально хотите бросить вызов герцогу Иванову просто из-за того, что он вас оскорбил? Да он так со всеми разговаривает». Тут я внезапно посерьезнел. «Он может так разговаривать с кем и чем угодно». Если у него плохое воспитание, это его проблема. Вот только я привык, что за ошибки нужно платить. Я заставлю его заплатить». «Вызвав его на дуэль? Серьезно?» «Не знаю еще», — честно сказал я. «Неделя не такой большой срок, чтобы я успел подготовиться, но...» Тут я улыбнулся. «Ничего ж не мешает мне оскорбить его самого по прошествии срока?» Боря смотрел на меня. Судя по всему, у него в голове вертелся один вопрос, подозреваю, что он звучал бы примерно так. «Ты дурак?» «Ладно», — решил я не нервировать Бориса. «Мы только начинаем работать. Я думаю, ты еще привыкнешь. Давай двигай к магазину, будем разбираться, где тебя поселить и где оставить твою ласточку». «Так у меня свой дом есть с гаражом», — сказал Борис. не мы должны жить рядом, а то мало ли что». — Да, для твоей ласточки мы кое-что придумаем. Думаю, будешь доволен. Город Вадуц. Центральный офис компании «Импорт и экспорт». Кабинет генерального директора. Герцог Сергей Никифорович Иванов получил странный звонок из своей усадьбы. Звонил управляющий. И он сказал, что только что через КПП проехал внук покойного графа Вавилонского, Теодор. Едет он, чтобы посмотреть свой участок. Не то, чтобы это его напрягало. Прошло уже пять лет, как Сергей Никифорович заключил сделку с Вавилонскими. Да, немного в обход закона, ведь он действовал через его сына, так как старый гордец не соглашался ни на какие деньги. Так что деньги он честно заплатил сыну графа. Аристарху у него была расписка. совестью герцога была чиста. он не просто отжал, он купил. Да, пусть не у законного владельца, но тем не менее у законного наследника. Вот так, стараясь лавировать между полным криминалом и чистым бизнесом, рот Ивановых и поднялся. Иногда были перекосы, как с этими наследниками варламовых, Но там уж Сергей Никифорович должен был защищать честь сына, а следовательно честь рода. В случае с Вавилонскими он полностью был в своем праве. Вот только пока он наводил справки, управляющий доложил, что его сын Павел, который сегодня развлекался в усадьбе, празднуя какой-то красный день календаря, поехал разбираться с Вавилонским лично. Хорошо, что он успел вовремя, перехватив через сержанта нить разговора, Пока он разговаривал, его секретарь отрабатывал запрос. И тут же на экране показалась надпись, что Теодор Вавилонский уже вступил в право на официально. Это действительно была его земля. Ну, этот кусок мусора, но тем не менее. Поэтому граф, не теряя нить разговора, отправил указание секретарю и буквально через секунду был зарегистрирован и правильно оформлен судебный иск. «Почему так быстро?» Да, потому что готов он был достаточно давно. Стыдно признаться, но Сергей Никифорович просто забыл про этот кусок земли. Его все устраивало. По крайней мере, сейчас он даст этому делу хоть какой-то ход. Отправив Вавилонского и положив в трубку, он понял, что секретарь ждал его за дверью. Точнее, ждал, пока он закончит разговор. «Еще информация по Вавилонскому, Ваша Светлость», — он протянул свой планшет. Герцог заинтересованно заглянул туда и хмыкнул. «Надо же, оказывается, на этом можно заработать. Так, где тут у меня эта жадная скотина?» Порылся он в записной книжке телефона, пока не нашел контакт Вавилон-младший, поместье, оставшийся еще со старых времен. Он набрал телефонный номер, и с той стороны через некоторое время раздался удивленный, но радостный голос. «Ваша светлость, какими судьбами?» «Приветствую, ваше сиятельство», – вежливо сказал Иванов. «У меня есть информация по поводу вашего пропавшего наследника».